Арифметика. Ляля весит 32 700 грамм, из которых 700 считает лишними. Вечерами прыгает на скакалке, приговаривая «ненавижу жир». Ляля состоит из костей, волос и пучка нервов без изоляции. На вопрос «где тут жир?» она оттягивает пупок и показывает «вот, это значит в душе». Вес Лялиного ранца позволяет бомбить тиранов, не обращая внимания на толщину их диктаторских бункеров. Ляля поднимает портфель руками, коленом, потом ловко вкручивается в лямки. В дзюдо такой прием называется Сотомакикоми, а в греко-римской борьбе «грузинская вертушка». Одолев гравитацию, ляля убегает в школу. «Наш городок был бы тих и безопасен, если бы не это убегает». Улучшив рюкзаком сцепление с дорогой, девочка развивает страшную скорость. Она свистит над асфальтами, наклоняясь в поворотах, как спортивный мотоцикл. Прохожие, затянутые в инверсионный след, кружатся, теряют шляпы и жалеют, что не поехали на трамвае. Раз в год Ляля собирает в школу дополнительный баул. В храме знаний проходит ярмарка, на которой дети развивают общительность, жизнелюбие, смекалку жадность, недоверие к ближнему и другие полезные качества. И арифметика, оказывается, не только пыточный инструмент, но и конкурентное преимущество в торговле с индейцами. Ловко пользуясь таблицей умножения, некоторые поднимают на перепродажах до 5 евро за перемену. Утром еще казавшиеся идиотами, уже вечером дети врут не краснее, считают выручку в уме и говорят завучу, «Девушка, ты такой красивый!» Половину гешефта положено сдать в благотворительный фонд «Спаси душу» за 3 евро. Если верить сборам, все коробейничают даром. Наиболее грустные ученики торгуют едой. Они стоят в самом длинном ряду, усыпанные кексами, тортами, пирожками, печеньем и пончиками. Матери этих несчастных умеют готовить. Главный ингредиент у всех — любовь с изюмом. Но никто в мире не съест столько изюма. «Моим детям повезло, я вообще не кулинар. Мы продаем действительно нужные товары. Китайские колокольчики для предсказания землетрясений, например. Или наручные часы без стрелок, фото морского заката в раме, деревянного буддиста, колдующего богатства за щекотку пузика, чайник без крышки с мячиком, который упал внутрь и теперь не вытряхивается. Все уходит мгновенно, школьники не понимают, как могли жить без наших товаров. В этом году Ляля собрала барахло, оставшееся от детства. Бумажную корону, бутылку в форме бриллианта и пони с магнитом в ноге. Пони прилипает к троллейбусу, холодильнику, к любому подручному железу, настоящий друг. Отдавать не хотелось, но когда весишь 32 700, пора уже думать о настоящих лошадях и всадниках. Корона самодельная, из настоящего золотого картона. Ляля испытала ее в одном магазине. надела и пришла. Все смотрели, даже оборачивались. Ну, принцесса в общественном месте, и что? Высота украшения в районе шпилей достигала 30 сантиметров. Один мальчик потерял голову, увидев эту красоту. У него не хватало денег, он пять раз подходил, вздыхал и дважды примерял. Пришлось отдать со скидкой в 96%. Если человек мечтает стать принцессой, надо помочь, а не смеяться. Ляля пожелала ему не сдаваться и верить в доброту людей. Все вместе с пожеланием отдала за 4 цента. Потом продалась бутылка. Две покупательницы чуть не подрались за бриллиант, доказав тем самым его подлинность. А пони купили старшеклассники, но не ради любви, а для издевательств. Друга стригли, перерисовали трусы и написали матерное слово. Так, попав в дурную компанию, лошадь стала реальным пацаном. Ходит теперь в трусах и наколках. Ляля плакала. Я хотел пойти отметить вандалов, но вообразил беседу с директором. Вячеслав Иванович, вы зачем написали матерное слово на ученике 5 класса Василий П. А трусы на голову это что? Пришлось успокоиться и рассказать о справедливости, возвращающей злодею все его подлости. Если в 15 ты обидел лошадь, в 37 лошадь обидит тебя. Пострежут. Разденет — сделать тату. Ляля поверила моим врагам и простила хулиганов. И на завтра, как ни в чем не бывало, пошла в школу. И как-то неосторожно уронила фугасный свой портфель со второго этажа на первый. По нелепой случайности внизу как раз шли мучители коня. Будь там бункер с диктатором, никто бы не выжил. Но плохие парни только почесались, погрозили Ляле кулаком, пнули упавший метеорит и пошли дальше. Русские мужчины в быту грубоваты, зато на войне они не злобивы и ударопрочны, за что нас и любят, кажется.